Это нечто было книгой, и с ее задней обложки на команданта равнодушно глядел портрет мужчины. Широкоскулое лицо, полуприкрытые веки, безупречно прямой нос и аккуратно подстриженные усы. Человек, изображенный на портрете, смотрел мимо команданта куда-то в светлое, надежно гарантированное будущее. Уставившись в окно машины, командант Ван Херден внимательно разглядывал портрет, и чем дольше он на него смотрел, тем сильнее чувствовал... не понимал, что именно чувствовал, притом с необъяснимой уверенностью, что в своих исканиях сути английского джентльменства, которая должна была дополнить пересаженное ему сердце англичанина, он подошел к рубежу какого-то очень важного открытия. Прямо перед ним на заднем сиденье Роллс-Ройса лежал выписанный с невероятной точностью портрет того самого человека, которым он хотел бы быть. Книга называлась похожий на всех. и автором был Дорнфорд Йейтс. Командант вынул блокнот и записал название книги. Когда полковник Хиткоут килкун и его друзья возвратились с поля, командант уже давно ушел из гольф-клуба. Он направился в городскую библиотеку, твердо уверенный, что в трудах Дорнфорд Йейтса найдет разгадку той тайны, что мучила его так долго. «Как стать настоящим английским джентльменом?» Вечером лейтенант Верк Крамп вышел из управления полиции зашел домой переодеться. Он чувствовал себя в высшей степени счастливым человеком. Легкость, с какой он развеял подозрения команданта, результаты, которые обещала дать распространенная среди полицейских анкета, перспектива провести вечер в обществе доктора фон Блименстейн, все это вместе взято и сообщало лейтенанту радостное ощущение жизни. Особую пикантность тем достижением Веркрампа придавало и то обстоятельство, что подслушивающая аппаратура оставалась таки в доме команданта. А значит, лейтенант может, валяясь в собственной постели, слышать каждое нескромное движение, сделанное командантом у себя дома. Лейтенант Веркрамп тоже чувствовал, что он стоит на рубеже какого-то важного открытия, которое изменит всю его жизнь, и старого человека в управлении сделает его первым, что, конечно же, более соответствовало бы его способностям. Ожидая пока наполнится ванна, лейтенант Вэр Крамп настроил у себя в спальне специальный приемник и проверил, работает ли подсоединенный к нему магнитофон. Вскоре он сможет слышать все передвижения команданта по дому, даже когда тот станет открывать или закрывать на кухне посудный шкаф. Убедившись, что аппаратура работает отлично, Вэр Крамп выключил ее и отправился в ванную. Когда, помывшись, он собирался вылезать из ванной, кто-то позвонил в дверь. «Черт возьми!» — воскрикнул Веркрамп, хватаясь за полотенце и, недоумевая, кто мог бы заявиться к нему в столь неподходящий момент. Роняя по дороге капли воды, он пошел в прихожую, недовольно открыл дверь и был поражен, увидев на лестничной площадке доктора фон Блименстейн. «Я не хочу!» — машинально начал он, реагируя все еще на звонок в дверь в неудобное для него время, а не на того, кто стоял за этой дверью. «Правду не хочешь, дорогой?» — громко спросила доктор фон Блименстейн и распахнул свою андатровую шубку, чтобы продемонстрировать плотно облегавшее ее платье из какого-то кричащего в блестках материала. «Ты правда не хочешь?» «О, Господи!» — проговорил Вер Крамп, растеряно озираясь по сторонам. Он сознавал, что его соседи весьма уважаемые люди, и что доктор фон Блименстейн при всем ее образовании, при всех ее высоких профессиональных качествах, никогда не пользовалась репутацией человека, соблюдающего все тонкости общественных приличий. Он совершенно не хотел, чтобы кто-нибудь увидел их именно тогда, когда он, обмотанный лишь полотенцем, стоял перед докторшей, тоже вроде бы во что-то замотанной. — Входите быстро! — выкрикнул он. Несколько обескураженная таким приемом, доктор фон Блименстейн запахнула шубку и вошла. Вер Крамп поспешно запер дверь и шмыгнул мимо нее назад в спасительное уединение ванной комнаты. «Я вас не ждал!» — прокричал он оттуда уже помягчевшим голосом. «Я собирался заехать за вами в больницу». «Мне так не терпелось вас увидеть!» — прокричала ему в ответ докторша, что я решила сделать вам небольшой сюрприз. «Да уж сделали!» — пробурчал Вер Крамп, безуспешно пытаясь отыскать в ванной куда-то за пропастившийся носок. «Не поняла. Говорите громче». Веркрамп, в конце концов, нашел носок под самой ванной. «Я сказал, что вы действительно сделали сюрприз». Поднимаясь, он ударился головой о ванну и выругался. «Вы не сердитесь на меня за то, что я пришла без предупреждения?» спросил докторша. Веркрамп в это время сидел на краешке ванны и натягивал носок. Тот оказался мокрым. «Нет, конечно же нет. А приходите, когда хотите», с некоторым расстройством в голосе ответил он. «Правда? Вы это искренне говорите? Мне бы не хотелось оставлять у вас впечатление, будто бы я, ну, как бы навязываюсь», — продолжала докторша. Вер Крамп, убеждая ее в том, что, напротив, он очень рад, она действительно может приходить к нему, когда хочет, попутно обнаружила, что вся одежда, которую он заранее сложил на крышку унитаза из-за внезапного прихода гостя, оказалась тоже мокрой.